Глава девятая. «Что вы здесь делаете?» — спросил я. «А вы разве не считаете разумным бежать от войны?» Тикси приподняла одну бровь и окинула меня взглядом, намекая, что я тоже в городе не остался, хотя, в отличие от них, имел к этой бойне самое непосредственное отношение. «Вы не беженцы», — слегка улыбнулся я, — «экипировка не та». Тикси едва заметно кивнула, признавая мою правоту. Когда вы приехали в Варанасе, начала она, у меня появилось два вектора. Поговорить с вами и уйти в джунгли. Поговорить с вами мне не удалось, пришлось следовать хотя бы второму вектору, пока он не пропал. Это она сейчас об интуиции говорит, я так понимаю. И оба ее ощущения связаны с делами мира, как я понимаю. Я перед поездкой сюда смотрел карту, и обычную магическую. Я прекрасно помнил, что Тхапа говорил. Семь объектов в одном внешнем секторе. Картон, конечно, не показал, но два родовых хранилища в Непале и так были довольно известны. Остальные пять объектов я мысленно крутил и так, и эдак, ведь какая-то логика в их расположении должна быть. Как минимум, граница внешнего круга тоже должна быть четко очерчена. А значит, и вариантов расположения этих объектов не так уж много. В итоге я наметил несколько вероятных точек, которые имело смысл проверить в свободных землях. И одна из них была как раз неподалеку от Варанаси. Полагаю, именно туда и тянула Тикси ее чуйка. — А конкретно здесь, — продолжил расспрос я, — вы сегодня явно никуда двигаться не собирались. — Я так чувствую, — спокойно пожал плечами Тикси. Ночью поняла, что нужно сидеть на месте и ждать. «Чего — Чего? — уточнил я. — Видимо, вас, — слегка улыбнулась она. — Во всяком случае, сейчас меня на этой стоянке больше ничего не держит. Ну, точно, чуйка. Даже если бы чужачка вышла на точку входа в объект, одна она внутрь попасть все равно не смогла бы. И вытаскивать ее из черноты было бы некому. Точность ощущений меня не удивляла, а вот то, с какой готовностью девушка следовала своей интуиции, да. «И вы так легко следуете довольно-таки противоречивым ощущениям», — приподнял брови я. «Я тоже из древнего рода, Раджаджи», — усмехнулась Тикси и уточнила. В прошлой жизни. Зов крови очень сложно правильно истолковать, но перепутать его с чем-либо невозможно. А отказываться от него смерти подобно. Что ж, очень может быть. Что Джина, что Шанкара в свое время также безоглядно рванули навстречу своей интуиции. Похоже, действительно есть что-то особое в древней крови, когда ты с ней рожден. Я неопределенно покачал головой. «Да бросьте, Раджаджи, вы и сами это прекрасно знаете», — улыбнулась Тикси. «В отличие от вас, я из молодого рода», — качнул головой. я. «В прошлой жизни я имею в виду». «Неужели?» — удивилась Тикси. «Никогда бы не подумала. Меня давно так не возили носом. Я аж в детство на миг вернулась. В то первое детство. Идеальное исполнение Раджаджи». Я скептически хмыкнул. Мне самому показалось, что я слишком долго терпел показательное бунтарство девчонки. Ее стоило осечь раньше, а она сама называет это идеальным. Впрочем, нельзя было забывать, что я разговаривал не с дикой простолюдинкой, а с аристократкой древнего рода. Даже ее отец косился на нее с плохо скрываемым недоумением. Видимо, она прежде не демонстрировала себя такой и действительно позволила себе на какое-то время вернуться в юность. Сейчас от той девчонки не осталось и следа. Сейчас передо мной стояла взрослая опытная женщина, которая и шинкаре даст, пожалуй. Лезть со стороны такой женщины опасно вдвойне. «Благодарю», — ровно ответил я. Видя, что вопросы у меня закончились, Тикси осторожно поинтересовалась. «Раджаджи, вы знаете, зачем я вас ждала?» «Знаю», — кивнул я. А сам едва сдержал тяжелый вздох. Я никогда не любил объяснять основы, а Тикси, похоже, вообще ничего не знает. И ведь не промолчишь. Теперь у меня тоже появилось ощущение, что мне нужно сходить с ней к объекту. И нет, здесь дело не в ее безопасности. Не настолько ценен для мира каждый отдельно взятый пришелец. Там что-то нужно именно мне. «Расскажете?» — спросила Тикси. «Расскажу», — кивнул я, — «но при одном условии». Тикси вопросительно приподняла брови. «К цели вашего пути в джунглях я пойду с вами», — произнес я. «И если там окажется то, что я предполагаю, вы будете делать то, что я скажу». Тикси задумчиво наклонила голову на бок, прислушалась к себе и через пару секунд кивнула. «Хорошо». «И вы, и ваш отряд», — я перевел взгляд на ее отца. «Хорошо, господин Раджат», — кивнул Вейяр-старший. «Итак, братья и сестры!» — обвел взглядом всех собравшихся глава рода Дхармо Тара. Асан едва заметно улыбнулась, слишком уж легко временно исполняющий обязанности главы клана подцепила ту манеру обращения от Шахара. Андана бросила взгляд на китаянку и крепче сцепила руки в замок. Свежих новостей о муже не было, и ее это тревожило все больше с каждой минутой. Мирая успокаивающим жестом накрыла ее пальцы. Она тоже не могла не переживать за Астарабади, но одержалась намного лучше юной жены главы клана. Махини и Магади просто молча ждали, когда Дхармотара обозначит тему кланового собрания. «Я думаю, сейчас уже ни у кого нет сомнений», — начал Дхармотара, «что наследника трона пытались устранить точно так же, как и императора». «Будь иначе, у нас уже были бы вести от переговорщиков. Подать сигнал даже через тотальную блокировку на границе – дело пара часов. Получить обратный сигнал – еще столько же. У нас нет вести от Шахара уже больше 12 часов». Андана сжала руки до побелевших костяшек. «Это ни в коем случае не значит, что Шахар погиб», – продолжил Тхармотара. Первый удар должен был прийтись на наследного принца. Настолько масштабным, как по императору, он быть не мог. Просто некому было это сделать. А после точечного удара рядом с ним Шахар успел бы активировать свою шакти. Все ведь в курсе, что у него есть защитная родовая способность. Дхармотара посмотрел на Андану. Та молча кивнула. Собственно, именно так, скорее всего, и произошло, иначе он не успел бы подать первый сигнал о нападении веска сказал Дхармотара. «Почему больше нет никаких вестей — отдельный вопрос. Но раз он выжил в первый момент, значит, и сейчас мы исходим из того, что Шахар жив». И, бросив взгляд на Мираю, Дхармотара добавил. «И Старабаде тоже. Однако они явно попали в тяжелую ситуацию, и в ближайшее время появиться в столице вряд ли смогут. На границе у нас много сил. И моих, и рода Магади, и наших союзников Домаяти. Передовые отряды уже выдвинулись к Варанаси, и у них один единственный приказ — вытащить оттуда Шахара и Астарабаде любой ценой. Мирая встретила взгляд временного главы клана и благодарно склонила голову. «Мы сделали на границе все, что могли», — подвел итог Дхармотара. «Не все», — произнес глава рода Магади. Ранд, позволь мне отправиться туда. Один маг шестого ранга вам здесь погода не сделает, а там мне будет куда сподручнее командовать силами нашего клана и вести любое взаимодействие, будь то союзники или армейцы. Дхарматара пристально посмотрел на главу рода Магади. Историю нового кланового рода он уже успел изучить, и потому знал, что на войне Касси Магади будет в своей среде. Именно Каси под конец клановой войны Лагарии Сургай. Возглавлял остатки объединенных сил клана Лагари, да и всю клановую войну он прошел на передовой в составе ударного кулака рода. Как младшего сына в семье, Кассия почти не привлекали к политике, но вояка из него был отменный. «Езжай!» — кивнул глава рода Дхармотара. Магади благодарно склонил голову. «Теперь, что касается столицы», — вновь заговорил Дхармотара. «С родом Лакшти мы уже в состоянии войны, и, надеюсь, это ни у кого не вызывает сомнений». Собравшиеся представители клановых родов молча покивали. «Нападение на главу клана, даже если его задело только краем, спускать нельзя», — резко бросил Дхармутар. «И вот же какое совпадение, меня не устраивают претензии Лакшти на трон». «Война?» — с нечитаемым выражением лица спросил Осан. «Война?» — подтвердил Дхармутар. И тут же в предвкушении оскалился. «Но если вы думаете, что мы выступим против Лакшти в одиночку, вы сильно заблуждаетесь. У меня телефон разрывается уже второй день. От желающих вступить в игру под нашим прикрытием нет отбоя. Две трети сильнейших кланов страны жаждут вмешаться и отнюдь не на стороне Лакшти». Махини, понимающий, улыбнулся. Как от Хармотар он понимал, что открыто кланы выступить не смогут, но когда и кому это мешало, если есть тот, кто станет знаменем? «Чтобы вы понимали, официально мы будем одни», — сообщил Дхармотар. «Однако под наше начало кланы готов выделить столько сил, что от нас потребуется предельное напряжение». «При каждом отряде должен быть как минимум командир, а лучше два или три человека из магов или командного состава с гербами клана». Я понимаю, что нам не хватит ресурсов организовать еще и свои атакующие отряды. Абсолютно все наши командиры пойдут во главе сил союзников. И ваша задача — донести до своих людей главную мысль. Все эти силы — наши. Ни взглядом, ни намеком, ни при каких обстоятельствах нельзя давать понять, что эти бойцы нам не принадлежат. А провокации будут, можете мне поверить. Слишком много сил готовы выступить под нашим флагом». Асан с удивлением посмотрела на Дхарму «Для Лакшти единственным спасением может стать тот факт, что вмешались кланы», — пояснил он. «Нам они слова сказать не смогут, не при текущем раскладе, но если станет известно о вмешательстве любого другого клана. На стороне Лакшти тоже выступят кланы. Далеко не все, желающие повоевать, находятся на нашей стороне». Асан склонила голову молчаливо благодаря за объяснение. «На кону наша репутация, братья и сестры», — подвел итог Дхармотара. «Если мы сможем провести акцию усмирения столицы без явных эксцессов и не подставим союзников, наш авторитет взлетит до уровня великих!» Махини уважительно покачал головой. Шанс настолько укрепить свою репутацию буквально за несколько дней представляется далеко не каждое столетие. И то, как уверенно Дхармотара расставляет приоритеты, дает обоснованную надежду этот шанс реализовать. Шахар не ошибся, оставив именно его во главе клана. «И не забывайте про тыл», — добавил Тхармоттара. «Клан переходит на военное положение. Все незадействованные во внешних операциях бойцы, в том числе охрана городских объектов, должны быть собраны в резиденциях родов. Перераспределяйте командование. Поднимайте осадные щиты. Если хотите, объединяйтесь в более укрепленных резиденциях. Нам не нужны лишние потери». Андана бросила вопросительный взгляд на Асан. «Если не возражаешь», — мягко улыбнулась в ответ китаянка. «Мне будет спокойнее, если твой род будет с нами», — кивнула Андана. Глава рода Дхармотара одобрительно посмотрел на женщин. «Если все три самых малочисленных рода в клане соберутся в одном месте, остальным будет проще». «Я бы и своих к вам отправил, если можно», — подал голос Магади. Его род пока вовсе не успел обзавестись полноценной резиденцией в столице, но людей рода Магади здесь уже было немало. Большая их часть пойдет во главе боевых отрядов, но ведь и гражданские слуги рода в столице тоже есть. «Конечно, можно», — улыбнулась Андана. «У нас всем хватит места». Она перевела взгляд на Махини, но тот покачал головой. «Спасибо, Раджа Джина, мы справимся. Наша резиденция укреплялась столетиями. Нас так просто не взять». «Как скажете, Махиниджи. Кивнул Андана. «Тогда действуйте», — произнес глава рода Тхарматара. «У вас несколько часов на смену локации. Затем я начну присылать вам координаты и состав наших отрядов, которые вам нужно будет быстро взять под свое командование и цели для них. Вопросы, предложения...» Желающих высказаться не было. «Тогда за работу, братья и сестры!»